Часть 1 глава 1 Филипп. Виктор Вейран. Имя моего отца погибшего, защищая свой дом и семью. Я мог бы понять всё на свете, кроме одного. Что имя светлого мага делает в списке выпускников тёмномагической гимназии? Что? Я не верил своим глазам. Не понимал. Но ошибки быть не могло. Папа прошёл обучение здесь. в черной звезде. Более того, смог получить восьмую ступень. Но почему я никогда не видел у него татуировки в виде восьмиконечной звезды? Хотя удавалось же мне ее прятать. Наверняка и отцу тоже удалось. Значит ли это, что он владел светом так же, как и тьмой? Почему об этом никто не знал? Ни я, ни Анри. Филипп. Лис прикоснулась к моему плечу. Добрая, милая лис. Единственный близкий человек, который у меня остался после того, как брата приговорили к заключению в пустоте, а родители погибли от рук разъярённой толпы. Она беспокоилась. Я читал это в ясных глазах. Всё хорошо, накрыл её ладонь своей. Это всего лишь списки. Теперь надо передать их моему другу. Ты не выйдешь отсюда, а посещение сам знаешь, не приветствуется. У меня есть способ. Он получит весточку и придет сам. «А пока, может, оставишь кристалл у меня?» — спросила моя возлюбленная. «Все-таки у тебя не самые лучшие отношения с соседом по комнате». Представил себе Роберта Гейлена, роющегося в моих вещах, и стало вовсе смешно. «Нет, Лис, Роб, конечно, скотина та еще, но у него есть понятие о чести. Пусть эти понятия и минимальны. Кстати, не ты ли говорила, что мы почти друзья?» «Я...» Голос Лис все-таки звучал встревоженно «Знаешь, Филипп, иногда мне так страшно за тебя. Вот как сейчас. Пообещай, что не будешь ничего от меня скрывать. Если тебе угрожает опасность, я хочу быть рядом. Обещаю, кому мне доверять, если не тебе?» Я привлек Лис к себе. Записка Пьеру подождет до утра, а мне нужно было успокоиться. Но имя в списке... Никак не шло из головы. Даже когда вернулся в свою комнату, тайком, как и уходил, что мог папа делать в «Черной звезде». А главное, почему никогда не говорил об этом? Я никак не мог уснуть. Вертелся сбоку бок затем встал, в темноте достал заветную половинку пергамента и написал на ней «Жду». Пьер должен понять. Осталось только дождаться. Сон так и не пришел, и уже с рассветом я поднялся, просмотрел переданное мне расписание, поразился одному пункту. Вместо названия последней лекции значился только номер аудитории. Странно, и что с собой брать? Я пытался читать учебник, а в голове царил сумбур. Казалось, вот-вот в дверях появится кто-нибудь из ассистентов или курсантов и скажет, что меня ожидает Пьер. Но началась первая пара, а никто не жаждал меня видеть. Пьер забыл, не получил послания, не хочет привлекать внимание, а мне-то что делать? И я старательно записывал формулы заклинаний, пытаясь ничего не упустить. Никогда не знаешь, в какой момент эти заклинания спасут тебе жизнь. Вторая пара тоже пока ничем не отличалась от моего старого расписания, ступеньи ступеньями, а общий магический курс Никто не отменял. А вот во время обеда ко мне подсел Роберт. Дело невиданное. Как это он оставил своих придворных и снизошел до нас? Что-то случилось, поинтересовался я, наблюдая то ли за врагом, то ли за другом. Да так, ничего. Он пожал плечами, косясь на девчонок, и Дилана с друзьями. Я бросил вызов своему наставнику. С ума сошел? Я едва не подскочил на стуле. Ладно. Мне надо спешить. А Роберту-то зачем? Конечно, Гейлен был одаренным магом, но не настолько, чтобы уже сейчас победить будущего соперника, одного из сильнейших курсантов третьей ступени. Что? Тебе можно, а мне нельзя? Роб тут же будто превратился в ежа. Можно. Кто я такой, чтобы запрещать? Но почему-то казалось, что ничего хорошего из этого не выйдет. Куратор одобрил? Оставалось надеяться, что у Синтера хватит здравого смысла остудить пыл Гейлена. Да, и после обеда состоится поединок. Придешь? Приду. Скверно, очень скверно. Зачем куратор так торопится? Думает, что неплохо бы щелкнуть Роберта по носу? Мол, не зазнавайся. Скорее всего, именно так. И все-таки. Зря торопишься, Роберт, присоединился ко мне Дилан. Антуан не тот маг. которому новичку стоит бросать вызов. Тем более он сам может многому тебя научить. Пользуйся случаем, пока он есть. Черная звезда — твой шанс узнать то, что ты ни в одном другом месте не узнаешь. А я понимал, зачем Роберт так поступает. Хотел доказать, что не хуже меня. Да, нападки в мою сторону давно прекратились, но Роб продолжал рваться вперед, чтобы перегнать, оставить за спиной. Зачем? Да, его титул был ниже. И что с того? От моего и вовсе осталось только слово. От дома одни руины. Толку в том, что я теперь граф Вейран, раз Андре оказался в пустоте. — Что ж, я тоже приду, — сказал Дилан, поняв, что Роберта не переубедить. — Постарайся, чтобы было весело и интересно. Иначе дамы будут над тобой смеяться. — Правда, дамы? Девчонки слаженно захихикали, а Роберт покраснел. Видимо, такая перспектива ему не нравилась. Мы быстро пообедали и потянулись в тренировочный зал, где должны были встретиться Роб и его противник. Нет, не ожидал я от этой встречи ничего хорошего. «Не беспокойся, все равно никто серьезно не пострадает», Лис опустила ладонь на мою руку. «Я понимаю, но что-то здесь не так. Это не так. будто ощущалось в воздухе, и я никак не мог объяснить, откуда взялось странное ощущение. Увы, в последнее время меня одолевали предчувствия и достаточно скверные. Очень хотелось увидеть Пьера, чтобы убедиться в здоровье Андрии и Полли, а он, как назло, медлил. Или это мне пора угомонить глупые мысли? Между тем появился и соперник Роберта, курсант третьей ступени Антуан, Внешне не казался опасным врагом, но только внешне. Слухами о его магии полнилась гимназия, и я сам был бы не против встретиться с ним в поединке, испытать свои силы. Антуан был чуть старше Роберта, выше его на полголовы, но страшно худой, похожий на обтянутый кожей скелет. — И явился, — поджала губы лис. — Не ладите? — спросил я. Ухаживать за мной пытался на первой ступени и долго не мог понять слово «нет», мерзкий тип на самом деле. Хорошо, что не ты его противник. Я промолчал. У Лис на все был свой взгляд, и раз она говорила, что тип мерзкий, значит, так оно и есть. Но вот насчет противника я бы с ней поспорил. А в зал уже вошли куратор Синтер и незнакомый мне профессор. «Это куратор Айденс», — шепнула Лис. «Мастер зеркальной магии! Ух ты!» Я присмотрелся к профессору как можно тщательнее. И правда, очень молодой, готов поспорить младше Анри. Года двадцать два, если не меньше. И уже маг такого уровня вызывает уважение. Темноволосый, как и все темные, Айденс чуть повернулся в нашу сторону, и его взгляд словно блеснул изумрудом, Наши глаза встретились, и стало не по себе. Странные глаза странного человека. Лицо слишком худое и вытянутое, чтобы казаться красивым. Хотя об этом не мне судить, а девчонкам, которые разом поправили локоны. Значит, пользуется успехом у студенток. Фил, листкнуло меня локтем в бок Ну что ты на него уставился? Темного мага не видел, что ли? Какой-то он не такой. ответил я. «Конечно, потому что такой молодой, а уже принят преподавателем в черную звезду, станешь тут таким». Итак, Айданс заговорил, к моему удивлению, у него оказался приятный голос. «Сегодня состоится поединок за переход на третью ступень между претендентом Робертом и курсантом третьей ступени Антуаном. правила поединка». Применять боевые заклинания не выше второго уровня. Смертельное проклятие не использовать. Прекратить бой по первому требованию кураторов. Приступайте. Первые удары, как и ожидалось, были умеренными по силе. Роб вместо темной магии пока использовал боевые заклинания, прощупывая уровень защиты соперника. Антуан вяло оборонялся, видимо, приглядываясь к тому же. Оба кружили на небольшом клочке зала, не отходя далеко, но и не сходясь слишком близко. «Они вообще атаковать думают?» — тихо спросил Дилан. «Сдуру? Зачем?» — ответила Лис. «Поэтому ты Филу и продул, что недооценил». «Ничего, скоро я вернусь на второй ступень», — помрачнел Дилан, а я слушал их в полуха, наблюдая, как заклинание становятся не такими уж невинными. Первым занервничал Роберт, хотя, может, занервничал и не то слово. Но атаковать он стал куда активнее и два раза промахнулся мимо цели. Антуан, наоборот, бил четко, стараясь подловить момент. Но зачем Роберту понадобилось вызывать его на бой именно сейчас? Он же не справится. Хотя вызывал же я джалиса и тоже пробыл на второй ступени слишком мало. беру свои слова обратно вот антуан оступился попав в ловушку невидимого заклинания оставленную робом когда я упустил момент неужели в тот момент когда мне показалось будто он промаал если так филигранная работа четкая да я ошибся пока антуан чертыхаясь пытался высвободить ногу из ловушки и не подпустить к себе соперника роб призвал ряд мощных темных заклинаний. Если использовать их в полную силу, можно уложить и медведя. Жаль, правилами запрещено. Антуан вырвался, перекатился, стараясь уйти из зоны поражения. Снова встал на ноги. Взгляд его недобро блеснул, а звезда на моем плече вдруг будто ожила и обожгла кожу. Что-то не так. Я подскочил, не помня себя. Дальнейшие события Заняли меньше минуты, а для меня растянулись в вечность. Вот с пальцев Антуана срывается смертельное проклятие. Уж не знаю, какое, я в них пока не разбираюсь, но вижу его убийственную силу. Вот падает защита зала. Словно ее отключили. Что-то кричит Синтер, но он стоит слишком далеко, а заклинание уже почти настигло Роберта, который поднимает щит, слишком слабый. для проклятия такого уровня. Какого демона я бросился наперерез? И какого демона отбил заклинание в стену? А главное как? Если понятия не имею, что надо было делать. Магии отражения не владею, в принципе. Я ожидаемо упал на Роберта с шип его с ног. Тот припомнил всех моих предков до седьмого колена. Зато расругался, значит, выжил. Айденс налетел на своего курсанта и отвесил такую оплеуху, что тот едва устоял на ногах, а затем указал на дверь. «Эй, подождите!» Роберт кое-как выбрался из моей хватки. «А как же поединок?» «Ты победил», — ответил Синтер. «Этот осел сам лишил себя шанса на победу». «Но я же...» «В медпункт. Оба!» — рявкнул Синтер. «А потом к директору». «Зачем?» — спросили мы в один голос, а затем я увидел зареванное лицо Лис и белоснежное Дилана. Элизабет не рискнула броситься ко мне у всех на глазах, только бессильно кусала губы, а Дилан вытирал вспотевший лоб. «Но мы же целы!» Пришлось послушаться. Только мы вышли в коридор, кокожил Роберт. «Да чтоб ты провалился, Вейран!» — шепел он. «Кто просил тебя вмешиваться?» Превратил поединок в посмешище. Не знал, что ты так дорожишь моей жизнью. Хороших врагов надо ценить, — буркнул я. Они честнее, чем друзья. А он убил бы тебя, Роб. Не убил. На зале защита. Ты что, забыл? В том-то и дело, что защиту кто-то снял. Была и нет ее. Ты не почувствовал, потому что был занят боем. А вот я ощутил очень хорошо. Роберт замер, посмотрел на меня недоверчиво. «Уверен?» «Да. Думаешь, почему кураторы подняли шум? Видел, какое проклятие в тебя летело?» «Не увернешься?» «Тогда спасибо». Кажется, Роберт начал понимать, а я наоборот перестал. Кому нужна его гибель? Зачем кому-то снимать защиту с тренировочного зала? И кто это мог сделать? Столько вопросов, что голова пухла. хоть в лазарете надолго не задержали. Целительница проверила наш уровень магии, не пробита ли защита, не ударила ли по нам проклятие. «Ничего», — удовлетворенно сказала она. «Жить будете, можете идти». А вот разговор с директором ничего приятного не обещал. Я вспомнил скорбное, осуждающее лицо директора Рейдеса и захотелось провалиться сквозь землю. Роберту, видимо, тоже потому что он опустил голову и упрямо глядел под ноги, пока мы тащились до кабинета директора, и раз до сих пор нет никакого шума, значит, наш визит с Лиз остался незамеченным. Я постучал, дождался ответа и первым переступил порог кабинета Рейдеса. Тот, как и ожидалось, сидел за столом, опустив подбородок на скрещенные пальцы и смотрел на нас, как на нерадивых детей, уничтоживших его любимую вазу. Курсант Филипп, курсант Роберт. Директор обвел нас тяжелым взглядом. «И почему я не удивлен, что от вас снова проблемы?» «Просим простить», — ответил я и склонил голову. Роб сделал то же самое. «Хорошо. Допустим. Рассказывайте, что за балаган вы снова устроили? Я вас слушаю. Я покосился на Роберта, а он на меня. Что? Мне объяснять? С какой стати?» «У меня был поединок за третью ступень», — все-таки заговорил Роб. «Во время боя Филипп заметил, что в меня летит смертельное проклятие и... и...» «Защиты зала не было?» — добавил я. «Что значит «не было»?» «Я увидел, как она пала, поэтому отбил заклинание в стену». «Отбил в стену?» Взгляд рейдаса и вовсе стал недобрым. «И скажите мне, молодой человек, каким образом?» Если вы не работаете с магией отражений. Не знаю, отбил и все. И все. Рейдес подскочил на ноги и начал ходить перед нами туда-сюда. Допустим, все так и было. Получается, вас, Роберт, желали убить? Видимо, мой наставник не желал меняться местами, буркнул Роб. Он не мог не понимать, что за нарушение правил гимназии не просто вылетит, а будет сурово наказан, проговорил директор. Так что можно сказать, что на убийство ваш противник пошел осознанно. И защиту, видимо, снял он. Осталось узнать, как. Можно подумать, он расскажет. Роб явно был не в духе. А кто сказал, что мы будем упрашивать? Переступая порог черной звезды, курсанты оставляют за спиной все свои права. Сюда никто никого не загоняет насильно. Разве не так? Мы молча кивнули. «Ответьте мне на один вопрос, Роберт. У вас есть враги?» Роб покосился на меня. «Филипп не в счет», — тут же заметил директор. «Он умеет поднимать защиту, но разрушить плетение такого уровня не смог бы, хотя очевидно, что у вас с вееранами кровная вражда». «Что?» — я вытаращил глаза. «С каких это пор?» А Роберт закусил губу. «С давних», — рыкнул на меня директор. Все мы совершаем ошибки по молодости да по глупости. Но вы оба тут ни при чем. И, мне кажется, пришли хотя бы к видимости взаимопонимания. Да и долг жизни никто не отменял. Так что, Роберт, кто, кроме Вейранов? Никого. Уверены? Ответить Роберт не успел. Откуда-то раздался тихий свист. Директор достал из стола кристалл и направил на бумагу. Тут же появился текст. Будто выжег кто. Так вот, как это работает. Рейдес тут же смял листок, но я успел прочесть. Только что совершено покушение на магистра Фернана Кёрр... На магистра тьмы? Кто рискнул? Пошли вон оба, махнул рукой директор. И перебирайтесь на третий этаж, раз уж стали не разлей вода. А вы подумайте, Роберт. Вдруг... Мы вышли из кабинета и пошли на занятия. Их ведь никто не отменял. Я так и не спросил у Роберта, видел ли он сообщение. Время тянулось долго. Оставалась только последняя загадочная пара. Я прошел в аудиторию под номером 305 и замер. Аудитория была пуста. Постоял немного и уже собирался уходить, когда раздались шаги. Я обернулся. Передо мной стоял маг-зеркал Айденс».